глава двадцать семь на распутье. на другой стороне улицы у дома двадцать пять по фрунзе там где позже возникнет здание министерства обороны одиноко стоял автомобиль зис 101 а в зимнем камуфляже покрашенный и звездкой по вишневому корпусу я залез в карман и вытащил оттуда документы на машину переданный мне секретарем мгк комсомола номера совпали. «Теперь это моя машина». Под ветровым стеклом справа пропуск на въезд в центральную часть города Москвы. Прав у меня не было. В связи с полным отсутствием автомобилей в личной собственности, они тут за безнадобностью. Предложение секретаря отдохнуть было очень сомнительным. И я сразу вспомнил рестораны двухмесячной давности с бойкими подружками. сел в машину двигатель успел остыть в салоне довольно заткла запах видимо машина долго стояла невостребованной на грунтовых дорогах у нее некоторые проблемы с проходимостью почти четырехметровая база при клиренсе 19 сантиметров гарантировала полную посадку в первой же луже так что в армию их не взяли в отличие от эмок несмотря на то Что даже такси в Москве были окрашены в три цвета: синий, голубой и жёлтый, смешивая которые между собой в равных количествах, получался великолепный цвет хаки. 101 и сейчас работали как такси, а 102 санитарили. Если бы секретарь знал, какую кучу эмоций и проблем он у меня вызвал своим предложением. Я вновь себе почувствовал лежащим на земле на берегу ручья, из которого только что взахлёб воду, который тёк к реке пруд, за которой находилась Румыния. Тогда я сделал свой выбор и решил, что следует двигаться в сторону аэродрома, пусть даже только что подвергнувшегося ударам с воздуха. Там я определил своё место уже под этим солнцем. Теперь предстояло сделать выбор ещё более трудный. Для себя я категорически понял, что личные военные успехи никакого изменения в истории не допускают. Успехи одного полка тоже. А вот административные методы достаточно успешно работают. Правда, кроме всего прочего, имеют значение техническое и тактическое перевооружение армии. Однако в окошко постучали и попросили предъявить документы. Бегло взглянув в командирскую книжку, Старший патруля сказал, «Здесь длительная остановка запрещена, товарищ гвардии капитан Разрешает стоять только без водителя, автомашином, со спецпропуском. У вас его нет. Мне только что передали документы на нее. Вот моя подпись сегодняшним числом». «Я понимаю. Отъедьте вперед и поверните направо. Там стоять разрешается». Я включил передачу и тронулся. предварительно подав сигнал левого поворота с помощью трехпозиционного переключателя на панели под правой рукой. Не слишком удобно и непривычно. Машина делалась явно не для такси, хотя уже значительно отличалась от первых образцов. Оба запасных колеса имели крышки-обтекатели, капот скруглен и был вертикальным, а не наклонным. Кузов был цельнометаллическим, хотя изнутри был богато отделан кожей и полированными деревянными панелями. Приборная доска располагалась в центре салона. Радиоприемника, естественно, не было. С одной стороны, святая простота, с другой, последний писк предвоенной моды. Двигатель низкооборотный, и его практически не слышно. На Арбатской площади свернул налево, выехал на Бульварное кольцо там, до да, Сретенки и на Ярославское шоссе. Через час вернулся на КПП Чкаловска и передал Якушину бумаги, которые получил в Москве. «Да, уже звонили по этому поводу, но сказали, чтобы мы были готовы к понедельнику 16 марта, сегодня 13-е. Что, у тебя будут какие-то другие занятия до этого?» «Да нет», — сказали, «устраивайтесь отдыхайте». А устраиваться-то, в общем-то, и негде. Ну, на время переучивания мы тебя в ДПС поселим, не проблема. Вот тебе записка коменданту, тут рядом. Вон, тот вот домик. Селись. Мою машину через КПП не пропустили. С комендантом реши, скажи, что я разрешил. Только по взлетке чур не гонять. Выезд на бетон запрещаю. Понял? Конечно, не вопрос. Связь? Вот мои позывные ПВЧ. Блин, отставить дом переменного состава. Так, держи пропуск на машину, заполнишь сам. Моя подпись есть, зайдешь в особый отдел, пусть тоже распишется. Давай-ка ты сходи пока за машиной и подъезжай сюда, я покажу, где жить будешь. Особой радости на лице у подполковника не было. Одно дело, когда приехали просто на переучку, а другое, когда все под контролем у вышестоящих. с постоянным доступом к ВЧ. От штаба КПП шла тропинка через лес. Особист кочеврежца не стал, только рассмотрел документы и направления. Через 15 минут сам Якушин сел в мою машину, и мы проехали к небольшому коттеджу на две квартиры с центральным постом. Здесь майор Сершев, мой на штаба, проживает, ну а справа пока свободно. Докучаев в госпиталь вернется нескоро, ключи оставляешь на вахте располагайся отдыхай Столовая тут рядом зайди к тактику получи литературу это через три дома ближе к штабу бывай вас отвезвести нет я в столовую и в москву я переоделся в комбинезон и в полевую форму сходил поужинал и получил литературу затем воспользовался вычей созвонился с полком Там были уже в курсе, что Вику и Максимыча надо отправлять сюда. Борт вылетает в 22 часа из Хвойного. Где-то к нулям будет Вастафьево. Дорог здесь, правда, особо нет, но чисто теоретически доехать и встретить можно. Главное не промахнуться. GPS тут не используется. глонасс недоступен из-за отсутствия спутников. Так что карта и спидометр. Скорвиметром проработал маршрут через будущее шоссе энтузиастов вдоль железной дороги. Четыре отворота и шоссе Набутово. Толик и закончил возиться звонок ПВЧ. Снимаю трубку, а там Красавченко, который совсем не понял моих маневров. Он мне вручил бумагу, в которую я даже не заглянул. Поселиться я должен был не здесь, а на Болотном острове возле Большого Каменного моста. Меня там ждали и ждут, но я так и не появился. Я объяснил ему, что мне еще в Астафьево, на что было сказано, что это все уже им согласовано. И машина за супругой выйдет. Приказано собираться и немедленно выезжать в Москву на занятия. Угу, отдохнули. В ГПУ прекрасно отдавали себе отчет, что лучшие молодые воины Красной Армии, где бы они ни родились, я не в счет. могут упредить опыты Юрия Гагарина на чаепитие в Букингемском дворце. Плюс вполне могло оказаться, что они еще не видели многих весьма распространенных на Западе бытовых приборов и приспособлений, включая PP-факс, телефон с дисковым набором, биде, унитаз, газовую плиту, холодильник и тому подобное. Увы, но даже в Москве Кабацкой такие вещи не всегда встречались в квартирах. большая часть которых давно была поделена на комнаты. Индустриализацию столицы провести успели, а черемушек еще не было. В старом городе после революции стали преобладать коммуналки. Вот и было решено поселить членов делегации в бывшем доме правительства напротив Кремля. Семьи членов правительства было разрешено вывести в Куйбышев. Часть квартир в доме пустовала по причине выезда жильцов по приговору или в ходе чисток. История этого дома дает исправный поток ахов и вздохов демократической общественности России. Они там целый музей устроили жертвам режима или льют там крокодиловы слезы. «Элиту под самый корень со всей семьей». Под словом «Отдых» товарищ Красавченко замаскировал именно эти занятия, чтобы мы с чьи лаптем не хлебали. А я на них не приехал. Посмеиваясь в душе и натурально, выехал обратно в Золотоглавую, въехал во двор дома на набережной. Мне указали место парковки, проверили документы и отвезли в лифте с лифтером на восьмой этаж первого подъезда. где мне вначале попытались устроить выволочку за опоздание. На что им было сказано, что, во-первых, я об этом узнал полтора часа назад, меня не посвятили в тонкости этой операции, а во-вторых, я предпочел бы немедленно вылететь к месту дислокации полка, чем выслушивать всякую хрень в этом доме. Пользоваться лампочкой или яча, холодильником и телефоном я умею. Щи, лаптям не хлебаю. причинные места, прилюдно, не скребу. Уловив разницу между мидовцами, нелегалами и фронтовиками, инструкторы пошли на попятную. Дескать, ничего страшного, тогда займемся тем, что приведет вас в полный порядок. Ванная, английская, американская, предметы туалета, которые могут встретиться в гостиницах разного уровня, маникюр, педикюр, различного рода массажи, всякие гриль, машинки и прочее, прочее, прочее. Заодно обновим словарный запас и поработаем над чистотой русского языка. В общем, влип. А так как разозлили, то ляпнул лишнего. Не совпадает мое умение с личным делом, да и черт с ним. Наш дорогой бригадный комиссар здесь, так как работать с нами там ему придется. Больше часа убили на то, чтобы меня подстричь, очистить кожу от заусенцев, Я на американской кофеварке с манометром приготовил себе и Николаю кофе. Ему сделал капучино с его портретом на пенке. В общем, показал ему средний пальчик, не доставая его из кармана. Шоколада у них не было, я его из своего вещмешка достал и натер. Уверенно использовал те приложения, приспособления к этой кофеварке, которые никто до меня явно не использовал. Они так и лежали, нераспечатанные в шкафчике, хотя до меня кофеваркой пользовались. Очень вкусно. Где так научился кофе готовить? Это ты еще не пробовал, как его Вика готовит. Кофе — продукт тончайший. Его любить надо, тогда и приготовить сумеешь. Любить я его люблю, но готовить не умею. Было бы желание и время. Вот война кончится, приезжай в Болград или Одессу и попробуй там кофеек. к Кому попало, не иди. Вот когда учуешь запах метров за пятьдесят до кофейни, вот в ту сторону и направляйся. Поговори за жизнь. И постепенно, не сразу. Похвали кофе хозяина, если тебе он понравится. В этом случае у тебя будет рецепт от него. Ох, скорее бы она кончилась. И на юг, к морю, к солнцу, к соленым губам и мокрым купальникам. Эх, мечта! К часу ночи подъехала Вика, у которой тоже не возникало проблем с культурой поведения. Тем не менее, сменилась команда, и мою красавицу сделали еще более красивой и привлекательной. Завершились занятия в 4 утра. Завтра обещали это дело продолжить. Утром уже кремлевским, в 12 часов, нас разбудили звонком по внутреннему телефону. После завтрака продолжили занятия. Вику тренировали говорить по-русски без акцента и убирали ее южно-русский говор. Со мной разыгрывали каверзные вопросы западных корреспондентов и политиков, натаскивая на правильные ответы. Я этих ребят понимал, задания у нас серьезные, вот только я не слишком подхожу для него. Однако я промолчал, а что я им скажу? Что будет Горбачев и Ельцин, и все наши усилия пойдут прахом? что из учебников литературы и истории вырвут произведения об этой войне? И им предстоит выживать в девяностые и проводить декуммунизацию? Пожимать руки бандеровцам? Что большая часть тех заводов, которые они ускоренно строят, их детки пустят померут? Прихватизируют и разворуют? Остров встал вопрос, а зачем же я тогда безжалостно жму на гашетки, выбивая элиту германских ВВС? Зачем нацепил эти погремушки на грудь, если не способен предотвратить такое развитие событий? Кому нужен этот Васька? Мой внучок или кто-нибудь другой понесет эти медали ордена на сенную и обменяет их на баксы. В общем, два дня мы были в перестрелке, что толку этакой безделки? Приходит третий день». начавшийся уже не по кремлевскому, а по армейскому календарю. В 5.30 я прибыл в 126-й полк, сдал зачеты по Р-40, району базирования, правилам обмена и маршрутом движения на текущие сутки. Едва посветлело, мы вдвоем с майором Прошаковым, ведущим испытателем МИГа, вылетели на фотосессию. На земле представители НИИ, ВВС и ЛИИ, Выставили посты наблюдения и будут фиксировать каждый чих моего мига. В таком виде со мной в кабине он еще испытаний не проходил. Но первое, что убило всех на рулежке, я поднялся выше уровня козыряка и видел, что происходит передо мной. А не вывешивал голову из-за борта, и скорость у меня при этом была вдвое-трое выше, чем у шеф-испытателя. Подняв хвост, я опустил кресло в нормальное положение. Лапки сложил, убрал шасси, быстрее, ну и так далее. Провели в воздухе мы с майором всего 20 минут, после чего он зафиксировал обрыв пленки в камере, и мы сели. а На земле я от него получил дружеский подзатыльник. — Иваныч, ты совсем субординацией не обучен. Загонял меня, сволочь. Я мокрый, как мышь. — Афанасич... Ты тогда отдохни, перезаряди аппарат. А я на дареном конец летаю. Рядом с выделенной нам площадкой стоял новенький томагавк который я поднял в небо и через 10 минут сел обратно. Записывайте, сказал я ассистентам и выложил свои резюме по этому полету. В общем, откатывайте его обратно в полго более на этом Уге летать не буду. Но, Максимыч, глянь что у него за карбюраторы стоят. «Запиши марку, проверь, есть ли на складе». Они, как и на моём, не глохли на отрицаловке. Это единственный положительный момент. Что там у нас следующее? Кобра. А что такое УГ? Унылое говно. А что за Кобра? П39Д2 с двигателем В1710-63. Он у них самый мощный в линейке. 1325 сил. но куча проблем из-за провала мощности по высотности. 4,5 и ниже, король воздуха, так, максимально 9, хотя по паспорту 12,5. То есть наддува не хватает. Не совсем так. Провал в характеристиках. Ни первое, ни второе положение редуктора увеличить давление на входе не могут. Значит, нужно найти третью передачу, которая подойдет. Запишите в план работ. Здесь браунинги. Да, двух калибров, шесть штук. Менять шесть Березинах. Вот это что за шторки? Перезарядка синхронных. Они что, охренели, что ли? Это же душегубка, а не машина. Ставьте пневматику, а это все глушить, к чертовой бабушке. Поднимите капоты. Ага. И пушка в этом же отсеке будет подавать мне в кабину живительные пороховые газы. А сколько выстрелов? Тридцать штук. Предварительный осмотр самой пушки и ее отсека показал, что кроме нее или испано-сюизы, туда ничего по габаритам не влезет. Кроме МП-6. оно где ее достать? «Где взять? Где взять?» «В третьем ангаре. Только учтите, что из-за нее человек шесть присела. Только у нас в ней включая начальника генерала Филина». буркнул незнакомый пожилой вооруженец, на пустых петлицах которого были заметны следы четырёх шпал. «Покажите!» «Ну, пойдём, рискни здоровьем, дважды герой!» Прямо к двери ангара он меня не повёл. Мы его обошли, а мужик обернулся несколько раз, затем подошёл к небольшой двери и пару минут что-то крутил непонятным инструментом, полусогнутой рукой на уровне пояса. «Открыл дверь? Проходи!» Дверь он притворил и набросил Шеколду. «Пошли вон туда. Только учти, не годится эта пушка для самолетов. Рвет все. Хотя мы ее 16-му КБ вылезли до нуля. На Ил-2 они же стоят, и им подобные? Стоят, а люди сидят. Меня вон до красноармейца разжаловали. Вот они. Это правая, это левая, а это моторная. Лучше всего стреляет она». Но только вот с такими лентами. А звенья есть? Вон в ящике. Вот только отдачу там девать некуда. В этом вся задница. Отдачу требуется поглощать. Извините, как вас зовут? Красноармеец стал пышкин товарищ капитан. Бывший инженер-полковник приложил руку к засальной ушанке. Посмотрел на меня и добавил. Александр Федорович, бывший начальник отдела авиационных вооружений. Зачем она вам? Только неприятность с ней наживете. Я протянул руку и представился. Виктор, Виктор Иванович. Дело в том, что у М4 этот вопрос решен. Только что видел, как изящно все решено. Обозвали они это. Рекуператор. Где? Вот. Я показал ему схему из Талмуда по Р-39. Вот откатник накатник катник... И на вот эту пушку требуется надеть щелевой дульный тормоз. И проблемы с отдачей и уводом не будет. Мастерская же есть? Есть, конечно, но инструкция не позволяет ставить эти устройства на штатное серийное орудие. Все инструкции давным-давно война отменила. Зовите людей, выносим и готовим ее для установки на Р-39. Она же серийная. Досняли ее серии. Выпустили 400 или 500 штук и сняли. Неважно, у меня приказ сделать все возможное и невозможное. Но довести технику, поступающую по лент-лизу, до уровня модернизированного МИГа. А здесь все средства хороши. Запустив подготовку нового старого самолета, направился сдавать зачет по Кобре. Через три часа вылетел на ней на первый самостоятельный. Пушка еще не стояла, но Александр Федорович сказал, что через пару часов лафет и дульный тормоз будут готовы. Пока проверяю только березины. Они гораздо эффективнее обоих браунингов, а место под боезапас на Кобре более чем достаточно. А вот с задней броней что-то надо делать. После израсходования патронов становится заметна излишняя задняя центровка. На высотах от нуля до 2500 метров машина гораздо маневреннее Мессера и тоже не глохнет на отрицаловке. Ну а на земле с передней стойки она удобнее всех машин, которые здесь стоят на вооружении. Вечером отстрелялись на земле из МП-6 с ленточным питанием. Боезапас может получиться в 180-220 выстрелов ящик пока нет, его готовят, но заявку на вылет я подал. Надо будет покрутиться и проверить машину и работу вооружения во всем диапазоне остатка и высот». Ночевать остался на аэродроме. Только позвонил Вике, чтобы не волновалась.